глава двести88 жанху во весь голос закричал я представляю бога войны из-за его спины вырвалась сила образуя на ней небольшое но нечеткое изображение орхидеи так выглядел жанху представляющий бога войны щуси вскликнул. я представляю бога небес на спине ксюси появился белоснежный фантом Несмотря на то, что он не имел каких-либо конкретных очертаний, мы знали, что он обладает восстановительными способностями бога небес. Ксин-Ао вторил вслед за ним. «Я представляю бога титанов!» На его спине сформировался желтый силуэт. Гауде закричал. «Я представляю бога молний!» На его спине появился красный силуэт. Донг-ли проревел. «Я представляю бога ветра!» появился зеленый силуэт, изображающий человека, натянувшего тетиву и готового к выстрелу. Я громко, срываясь на крик, произнес, «Я представляю сияющего Бога!» Из-за моей спины появился золотой силуэт. Шесть огромных крыльев из света мягко развивались, постоянно притягивая ко мне элементы света. После этого в воздухе не было нас, но были наши силуэты, представляющие собой богов. Это своеобразное зрелище заставило солдат под нами прекратить боевые действия и изумленно уставиться на нас. Я серьезно кивнул всем, после чего мы одновременно произнесли «Великий король богов, пожалуйста, даруй нам свое безграничное божественное благословение и объедини все наши божественные силы в одну, дабы поддержать справедливость в мире». Устранить всех зловещих существ и принести в этот мир гармонию и спокойствие. Запретная симфония пробуждения богов. Силуэты, которые мы призвали, одновременно взлетели вверх. Остановившись на мгновение в воздухе, они сформировали шесть лучей света, сливающихся в спираль, направляющуюся по горизонту. Шесть фантомов слились с этими лучами – В этот момент все, что я видел, было лишь белым светом. Свет от шести столпов, подпирающих прямо небо, засияли ярче, а фантомы слились с ними. Я почувствовал, как быстро истощается моя энергия, извлекаемая этими столпами, начавшими закручиваться в спираль. Это было необыкновенное зрелище. Маги с человеческой расы только начали свою вторую волну атак. Создав многочисленные и великолепные лучи света, они покрывали ими все небо. Но когда их заклинания оказывались в воздухе, они не полетели в сторону лагеря демонов. Напротив, они с молниеносной скоростью устремились к колонне из света, притягиваемой его мощью. Никакие заклинания не смогли избежать ее силы притяжения. Шесть толпов света скручивались на максимальной скорости – после чего превратились в великолепные лучи света. За исключением меня, остальные сильно побледнели, они держались на одной силе воли. С трудом собрав слитую энергию в своем теле, я, взрывев, махнул посохом Шукрада, который излучал свет. Нарисовав в небе золотой квадратик, излучающий свет, я закончил заклинание. Это был последний шаг, позволяющий силе симфонии проявить свою мощь. Используя силу воли, я переместил магическую формацию в столб света. Его сила притяжения резко выросла, даже я внезапно был притянут им. Я почувствовал, что использование этого запретного заклинания исчерпало меня до конца. Используя остатки сил, я спустился на землю. Складывалось ощущение, что за мной была сила, способна уничтожить как небеса так и землю. Под влиянием шести столпов изначально темные и мрачные облака стали разноцветными. Опускаясь на землю, я следил за текущим положением дел. Нас уже ожидали двенадцать братьев, которые уже взмыли в небо. Келунду уже давно отвел Мудзи, короля Бимана и остальных в лагерь войск альянса Демонов и Зверей. У меня в настоящее время не было сил думать, поэтому я просто продолжал следить за тем, что было спланировано ранее. По мере приближения к земле я размахивал посохом Шукрада, пытаясь избежать столкновения с ней. Несмотря на то, что мое тело двигалось, мой разум был сосредоточен на заклинании. Я сильно ударился о землю, поскольку ничего не мог поделать с этим. Мощь запретного заклинания была слишком огромной, Я не мог заставить его сделать что-нибудь еще. Запрещенное заклинание затягивает цветные облака двигалось к земле. Контроль над столь огромной силой заставила меня почувствовать, что прошло несколько веков, хотя прошло всего лишь несколько мгновений. Моя одежда полностью промокла из-за обильных потоотделений. Пытаясь не упасть, я почти полностью израсходовал остатки своей силы. Небо вернулось к своему нормальному состоянию, а солнечный свет вновь показался из-за столпа света. Только теперь солнечные лучи оказались в гуще мрачных облаков. Казалось, что ничего не произошло, настолько все было тихо. Солдаты каждой из сторон, сошедшихся на этом поле битвы, молчаливо стояли на месте. Первый отряд нашего батальона уже успел тайно отступить. Пара стражей поддерживали мое тело и вливали в него энергию боевых духов. Три золотых дана в моем теле начали быстро вращаться, превращая силу этих двух парней в мою собственную. С их помощью я на мгновение почувствовал себя очень комфортно. Я кивнул. «Я в порядке. Я могу стоять сам». После этого они отпустили меня. Я хотел было пойти к Жанху и посмотреть на результат нашего заклинания, как мое сердце неожиданно ёкнуло. Без какого-либо предупреждения земля начала бушевать. Это было оно, запрещенное заклинание. Запретная симфония пробуждения богов готовилась продемонстрировать свою мощь. Я с беспокойством завис в небе, смотря вниз и ожидая этого исторического момента. Это был первый раз, когда мы использовали это заклинание. Мне очень хотелось увидеть результат. Земля дрожала все сильнее и начала ходить ходуном. Усилив свой голос магией, я проревел. «Всем солдатам обеих армий, немедленно отступайте!» В настоящий момент никто не желал слушать распоряжение своего командира. Воины Альянса Демонов и Зверей были в более выгодном положении. поскольку находились подальше от эпицентра землетрясения. Солдаты человеческой расы паниковали, но, казалось, они послушали мою команду и за всех сил устремились к крепости Телун. Земля затряслась еще сильнее. Казалось, что крепость Телун также дрожит. Внезапно я почувствовал сильные колебания, исходящие от земли. «Это плохо!» Я позвал Жанху и остальных, и вместе с ними... незамедлительно выдвинулся в крепость.